Я опустился в нее, вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху с полки сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в неё Я открыл глаза и увидел на дне бочки пару с рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте, единственный его зуб звенел. «Мой внук», он выговорил эти слова презрительно и внятно. «Я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу». Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз». И очнулся на постели, закутанный в одеяло, дед ходил по комнате и свистел. Толстая бобка грела мои руки на груди. «Как он дрожит, наш дурачок», — сказала бобка. «И где дитя находит силы так дрожать?» Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.